Глава сорок шестая «Ты чего без настроения, малышок?» Максим игриво треплет меня по голове. «Устала после полета. К нам поехали. Ника по тебе соскучилась». Все в порядке», — бормочу я, глядя в окно. «В гости сегодня не поеду. Хочется отдохнуть с дороги». «Ты ведь не из-за этого долговязово расстроилась?» Брат с подозрением щурится. «Скажи, что нет». Я молчу. «Почему я должна говорить «нет», если расстроилась я именно из-за Тимура?» Ты меня удивляешь, сестренка. Нахрена тебе этот малохольный сдался, судя по тому что я видел, ты явно не в его вкусе? Вздрогнув, я смотрю в смеющиеся глаза Максима: Он считает, что я не во вкусе Тимура? Но ты же видела, как выглядела девушка, которая на нем повисла. Типичная стрепуха! Стрепуха? недоуменно переспрашиваю я. Ты имеешь в виду, что Марианна прошла кулинарные курсы? Я имею в виду, что Марианна выглядит так, словно ее трусы набиты чаевыми. «Ничего плохого не могу сказать про стриптизерж. в шестнадцать я и сам от них фанател, но тебе там точно делать нечего». «В стрип-клубе?» «Рядом с этим голубоглазым хером», — терпеливо поясняет Максим. «Думаю, ты уже и сама это поняла». «Тимур говорил, что они расстались. Машина так резко тормозит, что я едва не бьюсь лбом о панель». «В каком смысле?» Глаза Максима сверкают возмущением. «У вас с ним...» Не закончив фразу, он морщится, словно в воздухе запахло чем-то испорченным. «Только не говори, что вы... что ты его послушала и...» Он грозно смотрит в зеркало заднего вида, словно планирует развернуться посреди полосы. «Надо было вернуться и шею ему свернуть!» «Максим!» Неожиданно рявкаю я, заставляя его оторопело на себя уставиться. «Хватит относиться ко мне, как к несмышленому ребенку! Секс приносит мне не меньше удовольствия, чем тебе, поэтому не надо смотреть на меня с жалостью!» Я точно ему шею сверну. Секс был у меня еще до Тимура. Значит, возьму билет в Штаты и отпижу этого разрисованного под хохлому Роберта. Почему ты стыдишь меня за желание иметь полноценную сексуальную жизнь? И почему пытаешься обвинять? Думаешь, я настолько глупая, что ровным счетом ничего не знаю о себе и своих желаниях? Ты не глупая, Маша. Просто мужики коварны и любят легкую добычу. Я сам таким был. Не будь ты моим братом, а просто парнем, я бы никогда в жизни с тобой не переспала, Максим. Твердо чеканю я. Я видела, как ты обращался с девушками, которые были у тебя до Ники. И меня всегда удивляло, что находятся те, кто с восторгом реагирует на твои «малыш, хочешь, покатаю». Привлекательной внешности и умения шутить в моем представлении недостаточно, чтобы согласиться вступить в интимный контакт. К своему партнеру я предъявляю куда больше требований, так что можешь быть спокоен. Легкой добычей я себя не считаю. «Оу!» Нахмурившись, Максим смотрит на меня так, словно видит впервые. «Один ноль в твою пользу!» По мне, словно каток проехался. «У нас не соревнования, кто кого». Со слабой улыбкой отвечаю я. «Я просто очень устала, что ты считаешь меня ребенком, который ровным счетом ничего не смыслит в жизни и которого нужно всюду водить за ручку. Ты моя младшая сестренка, и я тебя люблю. Естественно, что я хочу заботиться о тебе и защищать». «Твоя забота часто причиняет мне дискомфорт. Ты регулярно находишь агрессора, себя ты назначаешь спасателем, а меня делаешь жертвой, чтобы разыграть классический треугольник Карпмана». «Очевидно, что для тебя существует вторичная выгода от этого». «Маш!» Максим успокаивающе гладит меня по плечу. «Когда ты начинаешь парить на языке психологии, я начинаю тебя бояться. Прости, если бываю слишком настойчив в своем желании о тебе заботиться. Саша-то уже выросла, а мои дети еще нет. Много свободного времени». Усмехнувшись, он подмигивает. «Может, вам с Никой еще один ребенок нужен?» – предполагаю я. «А что?» Максим делает задумчивое лицо, словно размышляет о перспективах. «Отличная идея. Пожалуй, этим и займусь после того, как тебя отвезу». Улыбнувшись, я отворачиваюсь к окну. С учетом того, с какой скоростью ездит Максим, возле дома деда мы будем минут через пятнадцать. Скорее бы. Уж очень мне хочется побыть с собой наедине и поплакать. Древние китайцы говорили, что слезы – это прекрасный способ очищать печень. То, что нужно после того, как я съела жирный чебурек.